Они пили из деревянных жбанов родниковую воду так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие здоровые русские батраки. Потом крестились и бодро разбегались к месту с белыми, блестящими наведенными, как бритва, косами на плечах. На бегу вступали в ряд, косы пускали все в раз, широко, играючи, и пошли поедали.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 живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий «Не туши, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятка». И всяческих бед по его выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама баба-яга, жалевшая его по его младости. Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные,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 всякли животворные ключи и настал конец предел божьему прощению.